Если бы дул небольшой ветерок, мы бы врезались в его корму. Я ругался, проклиная все на свете, и впервые испугался. Чего было больше, страха или злости, все равно. Это было достаточно сильное переживание. Мы кричали, они кричали, в конце концов последовало дежурное и успокаивающее «Окей». Затем «Вы нуждаетесь в помощи?» «Нет!» Сообщите в Варну, что все отлично. Прибываем 15-20 июля в Сантьяго-де-Куба. Привет, друзьями, родным. Я не поцелуй Повторите. Они ничего не поняли и удалились. К моему удивлению, капитан, которого я поносил, остановил огромный танкер и вернулся. Из-за этого маневра он потерял целый час. Возвратился, чтобы вновь спросить, куда точно передать сообщение, и опять не понял. Мы вновь прокричали текст телеграммы, он повторил его, и мы успокоились. Стало ясно, насколько примитивен мегафон. Для планктона-4 возьмем репродуктор. Мы будем говорить, а наши голоса с помощью техники будут слышны на большом расстоянии. Батарейки легко хранить, хорошо упаковав их в картонные коробки, и полиэтиленовую пленку. «Я бесконечно благодарен этим неизвестным морякам. Мы спросили, как называется корабль, на ответа не расслышали и не узнали даже порт приписки. Во тьме нам не удалось ничего прочесть. Говорили они по-испански. Будем надеяться, что благодаря этой книге до них дойдут слова нашей признательности». Погода начала меняться. Вчера мы прошли 11 миль, Это кое-что дозначит. Сейчас пятый раз моросит. Каждый раз и пытаюсь вымыться пресной водой, но не успеваю даже намокнуть. Если бы мы рассчитывали на дождевую воду, как на питьевую, мы бы уже давно скончались. До сих пор не было такого дождя, чтобы нам удалось собрать хотя бы два литра воды. Легкий ветерок дует со всех сторон. Дует с юга, востока, севера. «Пусть дует все равно откуда». Пусть даже встречный ветер. Отсюда и он поможет нам добраться до Сантьяго. Опять пошел дождь. Я только намылился, а он сразу же прекратился. Юлия прыгала и пела песенку экспедиции. «Нам, зайчишкам, голым, голодно и больно. Ничего вторые сутки мы еще не ели. Все же нам живется радостно и вольно. День деньской плясали мы, позаранку пели». Песни бессмысленные, но для нас вполне подходящие. Обрушился ливень, отовсюду течет. Подул сильный ветер. Поднимаю весь комплект парусов и полный вперед. Мы искупались и охладились. Вот эта погода, это дождь. Курс 250 градусов. Вива Куба! Теплый чай. Я устал. Десять дней почти ничего не ем. Только чай да чай. Положение таково, что хотим мы того или не хотим, на приходится существовать в тяжелейших условиях. Если раньше мы их пытались искусственно смоделировать, то теперь они стали действительностью. Через несколько дней мы ощутим результаты. Я еще держусь. Сегодня впервые проявились полные силы знакомые мне по черноморскому плаванию сонливость и вялость. Может, из-за того, что я простыл на ветру. Я сидел голым более четырех часов. Болит голова. Обливаюсь водой, но облегчение не наступает. Обычно, когда появляются облака, мы раздеваемся. Солнечная погода находиться на палубе без одежды опасно. Обезвоживается организм. Ветер стихает. Быстрее бы выбраться из этого района, где так долго держится штиль. Только бы двигаться. Снова ветер. Уже тот, который дует подолгу. Удобный для нас, для джу и ожидающих в Болгарии. «Пьем только горячий чай». Это по-русски. Утверждает, что он помогает во время жары. «Я этому верю. Несмотря на то, что вода пропахла и имеет отвратительный вкус, каждый раз радуюсь чаю, нашему единственному гастрономическому развлечению. Он связывает нас с обычным образом жизни». В моем институте я пью его по 3-4 раза в день. Когда я вернусь, то возобновлю свои чаепитие. Буду ли я вспоминать об Атлантике?